Глава 7. Поэзия Вогонов занимает третье место во вселенной по отвратительности. На втором месте стихи о с планеты Крия. Во время презентации нового шедевра поэтисимуса Сахаряка изящнейшего Ода комочку слизи, найденного летним утром у меня под мышкой, четверо внимавших скончались от внутреннего кровоизлияния, а председатель комиссии по присуждению Нобелинской премии чудом спасся, откусив себе ногу,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 Он понятия не имел, что его ждет, но твердо знал. Во-первых, всё дотоле случившееся ему не нравится, а во-вторых, дела вряд ли пойдут на лад. "О, захверти хрубком", начал декламировать Воган. По телу Форда прошли судороги. Это было даже хуже, чем он ждал. "Нахляры холки, охреневай умраз над маслом снаколкой". — вскричал Форд-префект, запрокинув голову. Сквозь застилавший глаза туман он смутно видел извивающегося на стуле Артура. Фриклявым шоктом я к тебе припуповею, — продолжал безжалостный Воган. И у фибра хоть ты курерва не посмеешь. Его голос поднялся до невообразимых высот скрипучести. — А то блакуда догоню и так от чермутожу, что до круземных фрагоперов не захбудешь, чтоб мне не быть Воганом Паска. Не! Завизжал в Форт-префект и обмяк на ремнях, когда электронное очарование последней строки поразило его в самое сердце. "Теперь земляне", заявил Воган. Он не знал, что Форт-префект на самом деле роунс маленькой планеты близ Бетельгейзе. Да и знал бы, не обратил внимания. "Я предоставляю вам выбор: либо умрите в вакууме космоса, либо" он выдержал мелодраматическую паузу. "Либо скажите, как вам мои стихи?" Форт судорожно вздохнул, Провел пересохшим языком под шершавому нёбу и простонал. Вообще-то мне понравилось, бодро сказал Артур. У Форда от удивления отвисла челюсть. До такого подхода к делу он еще не додумался. Воган приподнял брови. Они надежно прикрывали нос и потому вызывали у зрителя скорее приятные чувства. Из доли растерянности проговорил: "Вот как?" "Да-да", заверил Артур. "Меня просто потрясла их метафизическая образность". Форд не сводил с него глаз, пытаясь привести в порядок мысли и настроить их на этот совершенно новый, неожиданный лад. Но «Ну уже дальше, нетерпеливо сказал Воган. И э оригинальная ритмика, продолжил Артур, которая контрапунктирует э... он запнулся, и тут ожил Форд. Контрапунктирует сюрреализм основополагающей метафоры. Он тоже запнулся, но тут уже Артур подхватил эстафету человечности, вагонечности». прошипел Форд: "Да, в вагонечности чуткой души поэта тут Артур, так сказать, оседлал своего конька, которая посредством самой структуры стиха сублимирует одно, освобождается от другого и находит общий язык с фундаментальной дихотомией третьего. А приходит глубокое и ясное понимание того, э, того" Форд нанес завершающий удар. "Того, о чем шла речь в произведении", воскликнул он и добавил сквозь зубы. "Молодец, Артур, ловко сработано". Переполненная горечью душа Вогана была тронута, но он подумал: "Нет, слишком поздно", и сказал: "Итак, вы считаете, что я пишу стихи, потому что под маской черствости скрывается ранимость и желание быть любимым, да?" Форд издал нервный смешок. "Все мы в глубине души", Воган встал. "Вы жестоко заблуждаетесь. Я пишу стихи, чтобы дать волю своей черствости". И охранник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 Капитан задумался и тихонько замычал, перелистывая книжечку своих стихов. Контрапунктирует реализм основополагающей метафоры, произнес он и мрачно улыбнувшись, закрыл книжечку. Охранник волок пленников по длинному стальному коридору. "Это замечательно", хрипел Арту. "Просто великолепно. Отпусти скотина". "Не волнуйся", сказал Форд и тоскливо прибавил. "Я что-нибудь придумаю. Сопротивление бесполезно", взревел охранник. "Не надо так говорить". попросил Форд. Как можно сохранять присутствие духа, когда слышишь такие слова? Вот, запрочитал Артур. А у тебя-то родную планету не уничтожили? Я проснулся утром, думаю, денек пригожий, почитаю, собаку расчешу. Сейчас только четыре пополудни, а меня уже вышвыривают из чужого корабля в шесть световых годах от дымящихся останков Земли. Он поперхнулся и закашлялся, когда огонь еще сильнее сдавил его шею. Артур заткнись, не устраивай истерик. Форд отчаянно пытался сосредоточиться.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 Он даже не знает, зачем он все это делает. Артур с прискорбием согласился, но молча, так как воздуха ему не хватало. Охранник глухо заворчал: "Да ты все это так поворачиваешь, что, пожалуй, молодец, Пашиду Форд. Ну а выход-то какой?" "Выход в решительном протесте", воскликнул Форд. "Заявишь им, что отказываешься, «М-м-м, что-то мне это не больно нравится". Форд почувствовал, что момент ускользает. "Погоди, погоди, самое интересное,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 проникновенно произнес Артур. Вот в такие моменты, находясь заперти в шлюзовой камере воганского корабля вместе с жителем Бетельгейзе и готовясь отдать концы в пучинах космоса, в такие моменты я дико сожалею, что не слушался в детстве маму. Зарокотал мотор. Люк открылся, засвистел, вырываясь наружу воздух, и Форц с Артуром вылетели в космос, будто пробки из игрушечного ружья.